Глава двадцать Игорь улыбнулся, перекинулся в пары слов с сидящим рядом офицером, отчего и австралиец довольно ухмыльнулся. Тед выглядел напряженным. Расул держался отстраненно, но его лицо читалось неприязнь к ситуации. Сделав вид, что не узнал никого, Соколов прошел вперед трем пустующим стульям, которые, по всей видимости, предназначались для них. Следом вашего Миха, увидев Игоря Алексеевича, захотел сказать пару слов в своей манере. Но, шедший за ним, Максим ткнул его кулаком в ребро, дабы тот промолчал. Когда парни расположились на стульях, один подполковник подошел и пожал им руки. Соколов почувствовал сухую крепкую ладонь австралийского офицера, а в его душе промелькнули двоякие чувства. Все происходящее показалось фарсом. — Это подполковник Джахар Джара, заместитель командующего по воспитательной работе, — представил Тед. «Рядом со мной начальник особого отдела, подполковник Джек Торнтон». Пока Тед представлял их, подполковник Джара ходил по деревянному настилу. Доски скрипели под его сапогами, сбивая такт с хронометра. Соколов приметил на правом рукаве его Кителя три алые шестерни. «Это знак Мельбурнского пролетариата», — пояснил тэд Узкие глаза подполковника, напоминающие трещины в базальтовой скале в лучах солнца, безотрывно смотрели на Николая ибо он был уверен, что капитан русской армии, сидящим перед ним, знает все и чувствовал свою власть, но при этом старался выглядеть дружелюбным. Соколов смотрел на его волосы пепельного оттенка и думал, где он ошибся, что вся группа оказалась в такой ситуации. Прокручивая в голове мысли и перебирая варианты, приходил к выводу, что группа в любом случае оказалась бы тут. Такое истечение обстоятельств. Возможно, вселенная захотела так, а может им просто не повезло, или наоборот повезло. «В первую очередь», — майор Хилл монотонно переводил речь представителю местной власти, — «подполковник Джара благодарит вас за проявленное мужество в борьбе с империализмом и искренне проявляет веру в то, что наша совместная работа принесет плоды». Закончив свою речь, подполковник Джара сделал паузу, словно ожидая реакции. Его взгляд, холодный и проницательный, скользил по лицам новоприбывших, останавливаясь на каждом, чем вызывал дискомфорт. Соколов почувствовал, как под этим взглядом его спина непроизвольно выпрямилась, а пальцы сжались в кулаки. Возникшая в комнате тишина была натянутой, как готовая лопнуть струна. «Мы ценим вашу поддержку», — наконец произнес он, стараясь сохранить в голосе спокойствие. «Но, если честно, мы до сих пор не до конца понимаем, зачем нас сюда привезли». Тед перевел слова Соколова и слегка наклонился вперед, словно готовясь вмешаться, но Джара поднял руку, останавливая его. «Вопросы будут позже», — сказал он через переводчика. Его голос прозвучал, как приглушенный гром. «Сейчас важно, чтобы вы поняли. Вы здесь не случайно. Вы те, кто может изменить ход событий». Соколов почувствовал, как в его груди что-то сжалось. Он посмотрел на своих ребят. Миха, обычно такой болтливый, теперь сидел, уставившись в пол. Максим напротив смотрел прямо на Джару. Его глаза горели смесью гнева и любопытства. Игорь улыбался. А Расул, как всегда, держался отстраненно, но пальцы его нервно постукивали по колену. «Изменить ход событий?» – переспросил Николай, стараясь скрыть сарказм в голосе. «Мы всего лишь солдаты, выполняющие приказы». Жар улыбнулся, но в его улыбке не было тепла. «Именно так начинаются великие дела», – сказал он. «Сначала приказы, потом осознание, а потом действия». Он шагнул в сторону, и его сапоги снова скрипнули по деревянному полу. «Мы предлагаем вам шанс стать частью чего-то большего. Не просто солдатами, но теми, кто определяет будущее». Соколов почувствовал, что в его голове начинается хаос. Он снова прокручивал последние события, пытаясь понять, где они сделали неверный шаг. Но чем больше думал, тем яснее понимал. Они уже давно идут по этому пути. Просто раньше не осознавали этого. «А если мы откажемся?» Голос Максима прозвучал резко, как выстрел. Жара повернулся к нему, сузил глаза. «Отказ — это тоже выбор», — сказал он. «Но подумайте, прежде чем решать». В комнате снова воцарилась тишина, нарушаемая только тиканьем часов на стене. Соколов посмотрел на своих ребят, пытаясь прочитать их мысли. Он знал, что сейчас от их решения зависит все. «Нам нужно время», — наконец сказал он. Джара кивнул, его лицо оставалось непроницаемым. «У вас есть сутки. Но знаете, чем дольше думаете, тем больше гибнет солдат России». Майор Хилл переводил быстро, без запинок. благореплики подполковника были односложными. С этими словами Джара вернулся на место, перекинувшись парой слов с коллегой. — Кэп, чего в итоге от нас хотят? — Я вообще не понимаю, что происходит, — шепнул Миха. Соколов закрыл глаза, чувствуя, как в его голове роятся мысли. Они оказались в ловушке. Но была ли эта ловушка врага или шанс на спасение, он пока не мог понять. — Что будем делать? — тихо спросил Макс. — Хороший вопрос, — воскликнул Игорь Алексеевич и встал. — Господа, мои парни готовы. Им не нужны сутки для раздумий. — На что готовы? За нас-то не отвечай, — перебил Соколов. Игорь что-то сказал австралийским офицерам и подошел поближе к парням. — Хорош дурака валять, будто змея зашептал он. — Я приехал сюда из-за вашего самодурства. Мы же с вами договорились. — Такой себе договор, добровольно-принудительный, — усмехнулся Соколов. «А другого не будет. У наших товарищей из Австралии большие планы. Они не хотят штурмовать Сомову и разрушать город. Не хотят смертей. Понимаете?» «Нам-то что с этого?» — и дразневый шепот спросил Миха. «Господа, чей не детский сад? Должны понимать, что я вам не пряники предлагаю». Интонация Игоря Алексеевича стала высокомерной. Для пущего эффекта оставалось только оттопырить мизинчик и драматично закатить глаза. «Тед!» — Соколов проигнорировал пингвина. — Попроси товарища подполковника подробнее объяснить нам, на что мы должны согласиться. Майор Хил перевел просьбу. Джара вновь подошел к ним, широко улыбаясь и жестом прогоняя Игоря. — Вы, дорогие мои, — подполковник потирал ладони, пока Тед переводил за ним, — откройте нам город. Как я говорил ранее, разрушение и ненужные жертвы нам ни к чему. Гарнизон сдаст оружие и выйдет, а горожане не должны строить препятствий. Мы знаем, что порт заминирован а вы, доблестные русские офицеры, доведете до них, что мы не враги и что мы вместе построим светлое будущее. А сами? Можно же отправить переговорщика, — возразил Николай. Русские фанатичны в своем стремлении к справедливости, а их фатализм приведет к тому, что сами все разрушат, чтобы мы не могли ничем воспользоваться. Хорошо, — спокойно ответил Николай. Значит, мы втроем идем в Сомово и убеждаем гарнизон сдать оружие. А местных жителей призываем не сопротивляться. Подполковник Джаро кивал, слушая перевод. Когда Тед договорил, сидящий рядом с ним Джек Торнтон добавил. «Все верно, капитан. Только в город ты пойдешь один. Нам нужны гарантии, что ты не обманешь, поэтому твои друзья побудут у нас. Надеюсь, мне не надо говорить о том, что с ними станет, если через 12 часов после твоего ухода гарнизон не сдаст оружие». Майор Хилл переводил его слова медленно, будто стараясь подобрать нужный тон и интонацию. Миха с Максом одновременно взглянули на Соколова, ожидая его ответа, но уже знали, что тот согласится. Ведь другого варианта у него нет. Если откажется, они втроем не будут представлять для австралийцев никакого интереса, и их пустят в расход. «Да, хорошо», — ответил Николай, чувствуя взгляды своих товарищей. Ему не пришлось ничего объяснять. Парни взрослые прекрасно все поняли. Подполковник Торнтон громко позвал конвоиров. Трое солдат буквально влетели в палатку. Подняли воронина и Михаила со своих мест и вывели на улицу. Я вернусь, парни, ждите! крикнул Соколов им вслед. Если все сделаешь, они сами к тебе придут, обещал Игорь Алексеевич. 12 часов мало. Тед, переведи ему, что 12 часов не хватит. Меня могут закрыть, долго проверять. Допросы в конце концов. Не хватит 12 часов. Это твои проблемы, ответил Торнтон, выслушав перевод майора Хилла. Тогда я не вижу смысла вообще туда идти. Подполковники начали что-то живо обсуждать между собой, подошли к сложенной карте и развернув показывали друг другу тыкой пальцами и суя под нос документы. Наконец Джара вернулся на место, а Торнтон сообщил: "Сутки. У тебя есть сутки. По истечении 24 часов можешь не возвращаться. Твоих друзей уже не будет. Скинем в помойную яму и присыплем хлором. Ясно?" "Вполне". Соколов пристально смотрел на пингвина благодаря которому он оказался в такой ситуации. Игорь Алексеевич на взгляд Николая не отвечал. Он коротко поговорил с подполковником Джара. Оба вышли из штабной палатки. Расул последовал за ними. Тед сидел отстраненно, не сводил взгляда с подполковника Торнтона, дабы не упустить слова, сказанные им в адрес Соколова. Когда они остались втроем, Джек вынул из кожаной папки документы и, положив на стол жестом, показал их Теду. Тот, бегло оглядев их, позвал Соколова. Это инструкции, написаны на русском. Ознакомься с ними, а чуть позже тебе принесут форму офицера пехоты России. Я пойду один. Тед прочитал документы, затем один показал подполковнику Торнтону, тот кивнул в ответ. Нет, с тобой пойду я. Тяжело выдохнул Тед. В знак нашего доверия гарнизону. Весело. Если нас не пристрелят на подходе, то полдела уже будет сделано. Соколов взял бумаги и начал читать. В документах говорилось о политическом направлении Австралии, о ее планах и целях. Много говорилось об императоре России и его деятельности. В общем, чистый пропагандистский прием, с которым Николай сталкивался и в своем родном мире. Он понял, что город оказался в плачевной ситуации, всю возможную связь австралийские войска перебили, а с большой долей вероятности гарнизон не представляет, что происходит за пределами блокирующего кольца. Необходимо убедить горожан и военных, что большая часть Антарктиды уже под контролем австралийцев, поэтому ради блага и жизни людей город нужно сдать. А уже через полтора часа броневик довез переговорщиков до развилки дороги, ведущей в Сомово. С этого места хорошо была видна окраина города, от которого их отделяли два километра серой полосы. Пройдя последние траншеи с австралийскими солдатами, они вышли на прямую дорогу. Два силуэта. Рослый капитан в чистой, но уже запыленной форме русской армии золотыми звездами на белых погонах и сухощавый майор в кожаном плаще с красной звездой на рукаве шагали через нейтральную полосу, словно тени в царстве ржавого металла. Воздух гудел от тишины, пропитанной гарью. Тед остановился и, вытащив из кармана белое сукно, подвязал его к древку. Он смотрел на получившийся белый флаг и на дорогу, петляющую межскелетов бронетехники. На обугленные башенки броневиков, оплавленные кабины грузовиков, торчащие из земли осколки рельсов. На воронки, заполненные дождевой водой с плавающими масляными радугами. На белеющие в разрывах грунта кости. А человеческие или лошадиные не разобрать. «Страшно?» – боясь спугнуть тишину, – прошептал Соколов. «Только дуракам не страшно!» – огрызнулся Тед. «Он не хотел идти, но его отправили в качестве наказания». После того, как он сутки провел неизвестно где с офицерами противника, доверие к нему у командования пошатнулось, и теперь он должен доказать свою верность и профпригодность. Хорошо, хоть в спину не выстрелит. Соколов решил по пути поговорить на отвлеченную тему. Скажи, этот Игорь откуда здесь появился? Не знаю, меня вызвали в штаб, а он там уже был. Он, кстати, есть тот человек, с которым мое командование имеет договоренность, но, как я понял, пока дела у них идут не очень николай шел сжимая планшет с документами о сдаче города под которыми должен был поставить свою подпись начальник гарнизона взгляд его был устремлен вперед где маячили контуры сомова под его сапогами хрустели осколки стекла он не оборачивался но чувствовал как тед хилл замедляет шаг у очередного обгоревшего острова машины не думай об этом прокомментировал соколов заметив что майор рассматривает обгоревшие останки человека я не думаю но этот солдат Он же был чьим-то сыном. И сыном, и отцом, и братом, и, возможно, мужем. Каждый из них является кем-то. Соколов показывал десятки и сотни сгоревших машин и людей, лежащих на узкой полоске земли. Тед выдохнул и, подняв белый флаг, еще выше заторопился вперед. Не хочу ни думать об этом не видеть. Надо быстрее заканчивать. Эта война только начало. Начало вашей революции. Впереди годы противостояния. Соколов поспешил за Тедом. «Ваше светлое будущее строится на костях, понимаешь? На человеческих костях». «Знаю. Перестань мне напоминать. Я не хочу, не хочу во всем этом участвовать». «Но участвуешь. Ты пришел сюда со своими идеями и разрушаешь устоявшуюся жизнь людей. Но скоро все вы получите по шапке. Русский флот, как я слышал, уже выдвинулся. Не подумай, что я провидец, но впереди у вас маячит мировая война». «Наверное, первое, да?» Над головой символично пронеслась стая ворон. Черные крылья сливались с дымом, поднимающимся от порта. Где-то вдалеке грохнул снаряд. То ли русские били по окопам, то ли австралийские войска пробовали новые минометы. Оба знали. Если гарнизон откажется капитулировать, завтра австралийские дирижабли начнут бомбардировку исторического центра. До первых сгоревших разрушенных домов города оставалось меньше сотни шагов, когда прозвучал одиночный выстрел. Пуля выбила из-под ног крошки камня. Офицеры остановились. Тед помахал белым флагом и распахнул кожаный плащ, показывая, что не вооружен. Простояв с минуту, они вновь медленно пошли вперед. На окраине города обороняющиеся не успели возвести инженерные сооружения, лишь перекрыли дорогу техникой и минами а первые дома, насчитывающие от трех до пяти этажей, чернели окнами и огромными пробоинами от артиллерийских снарядов. Как только они прошли первую улочку, их окликнули. На руинах дома стоял подросток часовой в каске не по размеру. Его каска съехала на бок, как перезревший подсолнух, обнажив прядь русых волос, выбившихся из-под подкладки. Форма висела мешком, отцовский китель со срезанными погонами, перехваченный ремнем, затянутым на последнюю дырку. На сапогах, доставшихся от старшего брата, глина успела пропитаться кровью, сбиться в коричневые комья. Его лицо — детский овал с прыщиком на подбородке, украшал синяк на левой щеке. Глаза, широкие, как у совенка, смотрели то на дорогу, то на непрошенных гостей. — Кто такие? — пробасил он юношеским неокрепшим голосом. — На переговоры пришли, — ответил Соколов. — А форму нашу где взял, Ирод? Подросток-часовой, угрожающе, дернул старую винтовку с обуглившейся краской на прикладе. «Моя? Я капитан русской армии. Из 25-го отдельного пехотного батальона имени князя Немонова». «А это?» — часовой направил ствол на Теда. «Это представитель австралийской армии. Нам нужно встретиться с вашим командованием», — ответил Соколов, выискивая за его спиной кого-нибудь постарше. «Деда!» — крикнул часовой в глубину развалин. «Поди разберись, тут какие-то черти пришли, говорить хотят».